Глава третья. Приготовление заняли не больше десяти минут, но даже за это время меня замучила Эдит. Похоже, собрание своры закончилось, и теперь она буквально ломилась в ванную, стуча по двери так, будто намеревалась ее снести. В комнате ванных было две, и когда пришло время делить их между четырьмя студентками, мне повезло больше остальных долго ты там еще орала соседка стуча кулаками и почему мне так не везет я что в прошлой жизни нагрешила бурчала я смотря на себя в зеркало длинные светлые волосы были собраны высокий хвост платье при перевозке к сожалению немного помялось хотела было применить бытовую магию и разгладить складки но в дверь В который раз яростно постучали. Пришлось открывать. Но, честно признаюсь, ужасно хотелось, чтобы Эдит еще немного побесилась. Что ты себе позволяешь? Девушка смотрела на меня и моргала так часто, что мне показалось, что ее схватила. Нервная горячка. Хм, может так и было. Лицо ее покрылось красными пятнами. Так всегда бывало. Когда девушка злилась. Зрелище не из приятных. Интересно, парни от нее не шарахаются? Комната общая, невозмутимо ответила я, на выпад соседки. Я не стала говорить ей, что сама она проводит в ванной по несколько часов, совершенно наплевав на меня. Между прочим, из-за того, что Эдит с утра долго принимает душ, я несколько раз опаздывала. На занятие. Обязательно перееду, похтела она и, довольно грубо пихнув меня в бок влетела внутрь. Дверь хлопнула. С такой силой, что показалось, она сорвется с петель. Баба, зверь! усмехнулась Алия. А что, Мэк, уже ушла? Я огляделась. В комнате никого не было. Лишь вещи Дид лежали огромной, разноцветной кучей у нее на кровати, норовя переползти на мою. Да, сказала, что ей нужно повидаться с Мэтом. Похоже, они снова поссорились. Угу, значит, каламбур продолжается. Подруга пожал плечами, мол, не наше это дело. Я кивнула, подтверждая мысли Алии, после чего мы молча вышли из комнаты, оставив Эдит наедине с ее мазями, кремами, эликсирами и прочей ерундой, от которой ломились полки. Коридор Академии кишели голдящими студентами. Все шли в одном направлении, к главному актовому залу, в котором обычно в начале учебного года говорил свою приветственную речь ректор Амадей Клаус. Жилистый мужчина, лет эдак сорока, с вечным ехидным блеском в глазах и с такой натянутой неестественной улыбкой, что казалось за его спиной, стоит военный, с сферой и улыбаться заставляет. Под страхом смерти. Первокурсников в этом году больше, чем обычно, заметила Алия, когда мы, наконец, вошли в актовый зал и уселись на задние места, так как передние уже были, все заняты. Прозрачная куполообразная крыша, пропускавшая свет солнца, окрасила зал в медно-рыжие оттенки. Студенты продолжали галдеть, шушукаться, и до меня то и дело доносились слухи о том, что в скором времени в Академию прибудут стихийники. Ждала ли я этого события? Может, самую чуточку? Хотя нет, вру, очень ждала. Было действительно интересно посмотреть, кто же будет с нами учиться. «Господа студенты!» — мысль прервал голосистый баритон нашего многоуважаемого ректора. Он стоял на воздушном помосте, который парил над сценой, в метрах пяти, и сжимал в руках что-то на вроде пергамента. «Рад снова всех вас приветствовать. Я думаю, вы набрались сил за лето, юные первокурсники». Мужчина взлетел еще выше. Голос, многократно усиленный артефактом, на его воротнике, эхом раздавался над нами и дребезжал, словно плохо настроенный переговорник. И наши любимые выпускники. Слышала когда-нибудь столько пафоса? Не став вникать в речь ректора, тихо проговорила Алия. Сейчас будет болтать о том, что мы должны гордиться, что учимся в такой продвинутой академии как столетие. А если мы такие продвинутые, то почему у нас до сих пор не построен тренировочный полигон, одни развалины с выбоинами на дорожках? Вы должны быть благодарны! вторил словам Алии Амадей Клаус. Ну, я же говорила, да ладно тебе, не такой он и плохой, хмыкнула я, хотят слушать речи ректора которая оставалась одинаковой из года в год, мне тоже не особо хотелось. В этом году Амаде Клаус сделал кружок и, совершив несколько пасов ладонью, завис над стеклянным потолком. Произойдут некоторые изменения. У меня в руке договор с Академией стихий, подписанный самим императором. Голос ректора торжествовал. Словно он сжимал не простой договор между академиями, а пакт о капитуляции нашего врага. Все студенты мигом подняли головы. Завтра на рассвете, продолжил он с таким же торжествующим тоном, троим выпускникам откроется портал в Академию стихий. Выбор будет сделан ректором Морисом самолично. Но это точно будут студенты боевого факультета. Новые знания, которые вы приобретете там, помогут вам в дальнейшей практике. Также стихии пришлют молодых людей своих. Я надеюсь, вы примете их радушно. Кроме этого, между тремя академиями Ордена в конце этого года будет проведен магический турнир в котором каждый из вас сможет показать себя. «Здорово! Правда?» — воскликнула Алия, когда мы покинули актовый зал и направились в комнату. «Сразу троих!» «Ну да, есть такое. Но кого выберут из наших, как думаешь?» «Какая разница?» — хмыкнула Алия. «Главное, кто появится!» Глаза ее горели от нетерпения. «Когда я смотрю на тебя в эти минуты, мне становится страшно». Я улыбнулась. «Это почему же ты становишься похожа на Эдит?» Фии, на эту размалеванную, залитую эликсирами дурочку?» «Ну уж нет!» «Слышала, как она нас назвала?» «Клушами-наседками!» Али завелась не на шутку хотя недавно сама говорила, что лучше не обращать внимания на выпады Эдит. Кстати, я вдруг остановилась. А где Мэг? Что-то я ее не видела в зале. В комнате Мэган тоже не было. Похоже, она вообще не возвращалась, так как все ее вещи были на том же месте, что и после ухода. Да не беспокойся ты так, начала успокаивать меня Алия. Она ушла с Мэттом. Может, они решили уединиться? Тут подруга подмигнула и усмехнулась. На нее это не похоже. Да и на Мэтта тоже. Может, сходить поискать? Время уже позднее. Солнце зашло. Я бы на твоем месте сидела смирно и не дергалась. Куда они могут деться в академии? Порталы все закрыты и просто так никому не откроются. «Забыла? На это нужно специальное разрешение. Башня Сфер — это тебе не кочерыжка от капусты». «Да знаю я, знаю. Ну вот и сиди себе». К тому же сама говорила, что тебе нужно сосредоточиться на учебе. Завтра первое занятие. Я глубоко вздохнула и, поняв, что Алия права, решила пролистать пару глав из книги Погода для мага, управление и заклинания. Соорудив из подушек высокую подставку под голову, легла и включила приглушенный свет магического светляка. Али ушла в ванную, а Эдит... Ее тоже не было, но она всегда где-то пропадала до самого утра, и для нее это было в порядке вещей. Погода более восприимчива к сильным магам стихиникам Прочитав первое предложение, я тут же захлопнула книгу. «К сильным магам-стихийникам». Мой шепот наполнил комнату раздражением. «А что делать, если ты не сильный маг?» Отложив книгу, я повернулась на бок и уставилась на мягкий свет рыжеватого кристалла, который едва-едва освещал помещение. «Я — стихийник, но магия во мне...» «Сгулькин нос!» — пробубнила я и засунула руку под подушку. К тому же полукровка. «А что, если мне не удастся сдать экзамены на заклинателя?» «Да...» — представляю дядино на лицо в тот момент, когда он скажет. «Я же тебе говорил, что у тебя ничего не получится. Желчу и зайдется от радости». Настроение вмиг испортилось, а вслед за ним наступило плохое самочувствие. Голова закружилась, дышать стало труднее, и я почувствовала, что мне срочно нужно на свежий воздух. Встав с кровати и не обращая внимания на расспросы Алии, которая в этот самый момент вышла из ванной, вылетела из комнаты и направилась в сад. Свежий прохладный ветер. Помог прийти в себя. Не знаю, что на меня нашло. Это было похоже на самую настоящую панику. Никогда не испытывала ничего подобного. Наверное, я слишком сильно перенервничала в последние недели. Неприятный разговор с Марком, потом с дядей, а еще предстоящие экзамены и распределение по специальностям. Нет, уверена, все это кого угодно, выбьет из привычной колеи, не только меня. Вдохнув полной грудью вечерний воздух, оглянулась. В это время в саду почти никого не было, лишь пара парней с боевого, вместе с которыми как раз-таки стояла Эдит, профессор ботаники и целительства, собирающий возле питьевого фонтанчика, цветки снежной родониты и наш ректор, стоявший не так далеко, от центрального входа. Встретившись с ним взглядом, я быстренько шмыгнула за большущий куст папоротника и, чтобы меня не заметила, Идит свернула к широкой площадке, где находились порталы перемещений. Здесь я могла побыть в одиночестве и окончательно успокоиться. Кстати, и Мэг была тут же, сидела рядом со своим парнем на лавочке в дальнем краю у раскидистого дерева. Но меня она не заметила, да и я, успокоившись, не стала им мешать. Так что решила пройти дальше, вглубь. Колонны порталов спали, лишенные всяческого магического воздействия. Они напоминали собой безмолвные памятники, холодные и хмурые. Задрав голову вверх и вобрав в легкие, побольше прохладного воздуха, облегченно выдохнула. Сознание прояснилось. Сердце уже не билось в груди, как сумасшедшие. Мысли улеглись. Закрыв глаза и еще раз, сделав глубокий вдох-выдох, уже хотела отправиться обратно в комнату, как вдруг перед глазами вспыхнул яркий отблеск. Атмосфера вокруг меня начала сгущаться. Секунды не прошло, а я уже стояла, В густом облаке тумана. И что было самым подозрительным, так это то, что светился портал. Странно, подумала я, они ведь должны быть все закрыты. Я сделала шаг, портал пульсировал, магическое окно перехода покрылось тоненькой пленкой иния. И тут произошло то, чего я но ну, никак не ожидала. Портал начал затягивать меня внутрь повалившись на землю, я сделала попытку ухватиться за корни растущего рядом кустарника, но магия перехода была сильнее. Секунда, и вот я лежу, не на относительно теплой мягкой траве, а на холодном и грубом куске черного гранита. Свечение портала исчезло так же резко, как и появилось. Поднявшись на ноги и внимательно оглядевшись, я с ужасом осознала, что стою на постаменте, вокруг которого расположены огромные статуи оскалившихся волков. Ещё мгновение, и тишину полуночного мрака нарушил оглушительный вой сирены. Зажав уши ладонями, я пыталась сообразить, в какую такую дыру меня забросило. Было холодно, даже очень. Ледяной промозглый ветер свистел, между каменных высотных громадин, напоминающих собой старинный замок. Рваные тучи, гонимые по ночному небу, время от времени обнажали созвездия, которых в это время года нельзя было увидеть на юге. «Плохо дело!» — мысль засела у меня в голове и никак не хотела отпускать. «Стало быть, я не на юге, а на севере, и замок этот...» очень уж похож на... Эй! Вдруг гневно донеслось у меня за спиной. Я медленно обернулась, чтобы не делать резких движений, и повстречалась с высоким мужчиной в черном тяжелом плаще. — Как ты сюда попала? — спросил он, стягивая с головы капюшон и обнажая совершенно лысую черепушку. М -м". Я нервно сглотнула. Меня затянул. Портал. «Портал?» — тону было понятно, что он мне не поверил. Да я и сама в это не верила. Порталы так просто, никого не перенесут, все об этом знают. Но со мной, похоже, вышла какая-то осечка. Я студентка столетия, минуту назад была в нашем саду, а теперь вот. Я еще раз оглянулась, до сих пор не веря, что очутилась в Академии стихий. Мужчина поднял руку вверх, и оглушающий вой сирены тут же прекратился. Пойдем со мной, пока всех не взбаламутила, проговорил он, а затем добавил, недовольно скривив губы. Портал не должен был среагировать на девчонку. То есть, я снова сглотнула и поежилась. От раздираемого ветра мне стало совсем холодно, как бы не заболеть. Судя по всему, ты заняла чье-то место. «Разве ваш ректор не говорил, что между академиями произойдет обмен студентами?» «Говорил», — прошептала я. «Но он сказал, что это будет завтра с утра. Хм, планы чуть поменялись. Все, идем». Мужчина резко развернулся и зашагал в сторону замка. Мне больше ничего и не оставалось, как последовать за ним мы шли по пустому длинному и темному коридору в котором горели лишь пара магических светляков красного оттенка от этого помещение замка выглядело еще более устрашающим и неуютным серый холодный камень стен высокие угрюмые сводчатые потолки только добавляли мрачности у нас в столетии например все было выкрашено в светлые теплые цвета а тут какое-то Серое уныние. Академия стихий была известна тем, что обучала в большей степени боевых магов. Ее даже хотели переименовать в высшую военную академию Ордена. Может, поэтому тут так холодно и серо? Остановились мы возле широкой двери с толстостенными створками, на которых была вырезана сцена охоты волков на оленя. Я поежилась, смотря на картину как-то даже не по себе стало. Мужчина тем временем пару раз постучал, после чего с противоположной стороны донес глухой голос. «Эмиль, проходи». Дверь отворилась, и мы вошли в относительно уютную, если сравнивать с остальным замком, теплую комнату. Однако приняли меня не очень радушно. Мужчина, который, по всей видимости, являлся ректором, Академии, смотрел на меня, как на ненормальную, хотя я даже слова сказать не успела. Это что такое? Комната наполнилась неподдельным раздражением. Говорит, что ее затянул портал. В самом деле. Ректор нахмурился. Черные глаза его сузились, и, больше, не говоря ни слова, он направился к широкому дубовому столу, на котором лежал. Один-единственный свиток пергамента, точно такой же, какой держал Амадей Клаус на приветственной церемонии. Минуты ожиданий тянулись долго. Я хотела было возразить, что мне и самой неприятно тут находиться. Но страх и непонимание ситуации пересилили мой язык. Ректор стоял над столом, сурово уткнувшись в бумажку. «Странно», — наконец выговорил он посмотрев сначала на своего знакомого, а потом на меня. Что странно? Голос у меня дрогнул. Почему я вообще здесь? И как получилось, что сработал портал? Ректор поднял пергамент, на котором в самом конце было выведено мое имя. Эва Кроу. Он пальцем указал на красиво выведенные буквы. Это ведь ты? Я кивнула. Даже не знаю, как это комментировать. Если допустить тот факт, что самое сильное в столетии именно ты, то тогда должна была появиться. Вместе с остальными двумя. Но... Тут ректор, еще раз, весьма придирчиво, обвел меня взглядом. Я не чувствую в тебе особых магических сил. Лишь слабые зачатки стихийницы воздуха. Я ведь прав? Мне было неприятно выслушивать такое о себе, но, сделав усилие, я все же кивнула. «Стало быть, ты обманом попала сюда, заняв чужое место. Скажи, в вашем парке, в столетии, сколько вас было?» Я пешила. «Обманом? И зачем мне, скажите, пожалуйста? Это нужно. Я ведь не дурочка, чтобы самолично желать учиться в Академии стихий». Более того, это сродни самоубийству. знаю я какие слухи ходят об этом месте ежедневные изнурительные тренировки, магические бои, спаринги и многое, многое другое. Да я была там совершенно одна не выдержала я, и никакое чужое место я не занимала. Портал должен был сработать на магически отдаренных студентов. Это было Наше условие самодеем, совершенно спокойно произнес мужчина. А после, в этом договоре, он в очередной раз ткнув в письмена. Должны высветиться имена выбранных студентов. И что, разве нельзя просто вычеркнуть имя и отправить меня обратно? Я не хочу тут находиться. Мне хорошо жилось, и у себя. Это магический договор подписанный императором, и так просто его не исправить. «Бред какой-то!» — буркнула я. «Теперь мне что, придется учиться здесь и изменить ничего нельзя?» Думаю, мужчина не договорил, так как снаружи снова донеслась оглушающая сирена, а после я заметила, как в договоре появились еще два имени. Алан, Terens je Lancez Vistan.